Глава шестая. Гидеон. Съемочный процесс – это часы. Малейший сбой в любой шестеренке и весь механизм выйдет из строя. Время на съемку на улице у нас ограничено, – сказал режиссер и обвел взглядом темные тучи, нависшие над нами. Мы находились в лесной части Митинского парка. Здесь нам предстояло отснять несколько сцен на фоне древних городищ и курганов на краю крутого обрыва и на фоне панорамы пасмурного тяжелого неба. Все участники нашей группы были в кожаных плащах, которые на прошлой неделе участвовали в фотосессии. С утра над нашими образами от души потрудился профессиональный гримёр. Сейчас на съёмочной площадке монтажник и световик занимались установкой оборудования и подвижной камеры на рельсах. Видеооператор координировал их действия, а режиссёр обговаривал с нами все основные моменты и показывал схематичную раскадровку, напоминавшую комикс. Если верить прогнозу погоды, то до дождя оставалось 6 часов. В другой локации неподалёку нашей технике уже устанавливали музыкальное оборудование для съёмок. Наконец, всё было готово. Мы с ребятами стояли на скале на фоне тяжёлого серого неба. Нам в лицо бил свет мощных прожекторов, а два точечных осветителя стояли по бокам и были направлены прямо в наши спины, чтобы прорисовать контуры тела и волос. Мотор Мы принялись за дело. Яна. Меня заворажили съёмки. Было приятно чувствовать причастность к этому проекту и интересно наблюдать за работой музыкантов. Гидеон телом и душой погрузился в съёмки. Сейчас он снова был в своём брутальном сценическом образе. Я обнаружила, что ему всё-таки невероятно идут синие линзы и чёрная подводка, а этот длинный кожаный плащ придавал ему ещё более независимый вид. Больше всего меня впечатлила съёмка кадра, где все участники группы играли возле резко вздымающейся вверх скалы, а ребята со шлангами создавали эффект дождя, капли которого были красиво подсвечены ярким светом. Их новый сингл пробирал до костей. Энергичная и завораживающая песня. Безусловно, группа Freedom Fly дарила публике потрясающие эмоции. Оказывается, в основе создания музыкального клипа Лежит огромный труд. Съёмка была словно каким-то захватывающим квестом, и наблюдая за ним, я невероятно вдохновилась. Здесь моя помощь особо не требовалась. Я была ответственна за сухой паёк и термосы с горячим чаем, поэтому сидела на раскладном стуле в стороне от всей суеты и тихонько наблюдала, укутавшись в тёплую кофту. Не замёрзла. Спросил меня Гидеон во время перерыва, когда все участники группы налетели на еду, которую я к нужному моменту разложила на раскладном столике. "Нет, всё нормально". А вот я замёрз до чёртиков, пока на меня брызгали водой. "Потрогай меня, я ледышка". С этими словами он взял мою руку холодными пальцами и прижал ладонью к своей груди поверх расстёгнутой рубашки. Его кожа была прохладной, но под ладонью буквально вспыхнул пожар. Я быстро убрала руку. Выпей горячего чая. Я подняла термос, чтобы подлить в его чашку кипятка, потом взяла висевший на моём столе плед и накрыла им плечи Гедеона. О, спасибо. Он был удивлён. Наверное, о нём редко кто-то заботился. Яна, Яна обратился ко мне с Авелией. Как тебе песня? Берёт за душу, очень сильная. Слушаешь её и ощущаешь, словно какая-то Энергия кожу пощипывает так, будто ты под током. Её написал Гидон, сообщил мне Савелий. За один вечер, прикинь, сидели мы перед концертом, наш выход был через 10 минут, и тут Гидон говорит: "Срочно дайте мне ручку и бумагу", и потом начинает что-то неистово записывать. Когда он в творческом потоке, во власти новых идей, лучше ему не мешать. Поэтому мы сидели тихо, как мышки. Ну вот уже объявляют наш выход, а Гедоон все не может оторваться от бумаги. Так и прошел с этим листком почти до самых кулис. Помнишь, да, Гедоон? Савелий усмехнулся. Ты едва успел достать свой медиатор и чуть не сорвал нам выступление в тот раз из-за своего чертового вдохновения. Ненормальный, чертов гений. Ух ты! восхитилась я и посмотрела на Гедоона. Сейчас он с довольным видом улыбался, вспомнив тот день. Я бы не сказал, что написал сразу песню. Это были скорее обрывки фраз и мыслей, текстовые зарисовки. Что же тебя так вдохновило? Я просто говорил по телефону с Владиславом. В тот день он сказал мне, что вечером запланировал свидание, но дождь портит все его планы, а я ответил ему, что дождь не может быть вечным. Где-то в тот момент я и попросил бумагу и ручку. То есть, после того, как он сказал: "Дождь не может быть вечным", случилось озарение, подытожил Савелий. Песня называется "Позволь жизни быть каплей дождя". Её смысл в том, что дождевая вода может стать лучшим другом, а может и безжалостным врагом. Это метафора. Разве стоит отказываться от прогулки из-за какого-то там дождя? разъяснил Гедеон и вдруг хлопнул пальцем по кончику моего носа. Spice был за обед Яна. Нам пора работать дальше. Скорее нам пришлось ехать на другую локацию, в какое-то заброшенное здание. Гидеона в небрежной позе посадили в проёме окна. Съёмки продолжились на фоне хмурого пейзажа. За стеной разместился рабочий с огромным вентилятором, который эффектно развевал его волосы потоком воздуха. Зрелище невероятное, честно говоря. Гидеон Я стоял, раскинув руки, закрыв глаза, подставляя лицо крупным каплям дождя, пока камера то отдалялась, то приближалась. Как же я устал! Вы Макдонанитки? Удивительно, но я оставался довольно энергичным до конца съемочного дня, с учетом того, что почти не спал прошлой ночью. Я много часов метался в кровати, пытался уснуть, но каждый раз видел Яну в моей рубашке, и она никак не уходила из моей головы. Что за наваждение? Спасибо всем, смена окончена. Долгожданная фраза, сказанная режиссёром, вырвала меня из мыслей. Все участники съёмок радостно зааплодировали. Яна вышла из-под навеса и подбежала к нам прямо под дождём. На её лице сияла искренняя улыбка, и тут я просто шагнул к ней и порывисто схлёп в охапку, прижав к себе. Дэн решил последовать моему примеру и тоже дружески обнял Яну. Через четверть часа я уже сидел в машине, переодетый в сухую одежду, рядом Яна протягивала мне стакан горячего кофе. "Невероятные съёмки", сказала она. "Всегда было интересно узнать, что происходит за кадром". К нам в машину заглянул Дэн. "Яна, я могу подвезти тебя, мне как раз по пути". "Дэн, спасибо, буду очень благодарна, если тебе не сложно", отозвалась Яна. "Я сам отвезу её", холодно сказал я Дэну. Тебе же в другую сторону, удивился он. Ну и что? Гидеон, ты сильно устал, я могу поехать с Дэном. Яна уже взялась за ручку двери. Зачем тебе делать такой круг? И я беспомощно наблюдал, как она выходит из машины. Завтра я буду весь день работать в офисе Владислава. Он сказал, что на студийных съёмках клипа я не понадоблюсь вам, проговорила она, заглядывая в салон. Так что до послезавтра. Пока. Яна ловко упархнула от меня. Черт бы побрал этого Дена, он точно положил глаз на виснушку, на мою виснушку, мою. Яна. Вечером следующего дня, успешно отработав весь день в офисе, я спустилась во двор, где меня ждал Виталик. В последнее время нам не удавалось выбраться на свидание, и вот наконец-то мы решили посвятить вечер друг другу и сходить прогуляться. Он взял меня за руку, мы не спеша направились в сторону городского парка. Рядом с Виталиком ощущалось спокойствие. Я чувствовала, как сильно он влюблён в меня и мучилась от чувства вины, потому что не могла ответить ему тем же. Что интересного у тебя происходит на новой работе? поинтересовался Виталик. Ох, чего только на ней не происходит. Только бы тебе не узнать об этом. Да ничего особенного. Сегодня целый день провела в офисе, оформляла заявки на бронирование концертных площадок в разных городах, рассылала письма с запросами. А с этими рокерами ты часто пересекаешься? Ух, уж эти нотки ревности. Очень редко, сказала я. Врала я и не краснела. Не могла же я сказать, что расхаживаю по дому одного из них в его же рубашке. Но ты, Виталик, не думай ничего. Это только потому, что нас случайно сфоткали спящими вместе. А так на работе совсем ничего интересного. Я боюсь, что они будут плохо влиять на тебя. Что там про эти рок-банды обычно говорят? Секс, наркотики и рок-н-ролл? Нет, не переживай. Всё в рамках приличия. Это просто клише. Не хочу сегодня говорить о своей работе. Пойдём лучше в кафе. Я хочу мороженое. Я потянула своего спутника в сторону небольшого уютного бистро. Мы заняли удобный столик возле окна и сделали заказ. Пока Виталик ненадолго отошёл, я достала телефон и, увидев два сообщения от Светки, решила ей перезвонить. Гидеон. Вторая половина дня незаметно пролетела за съёмкой видеоклипа в одной из фотостудий. Мы проделали работу, результатом которой скоро можно будет гордиться. Я был выжатым лимоном. Я планировал отправиться прямиком домой, но на выходе меня поймали Марк с Деном и заявили, что я еду с ними. Сегодня в клубе Электро будет концерт начинающей рок-группы с женским вокалом. Марк предложил сходить, развеяться, вспомнить былое времена. Я пас. Гидеон, ну что ты такой скучный? Глаза Дена возбуждённо блеснули. Дэн, флаг тебе в руки, я не пойду. Пойдёшь, тебе надо расслабиться. Клуб здесь совсем рядом, в 5 минутах езды. Ко мне подошел Марк и хлопнул по плечу. Погнали, побудем немного по ту сторону сцены, заценим юные таланты. Владислав вчера обломал нам все веселье, сегодня я хочу оторваться по полной и неважно, опухнет у меня завтра лицо или нет. Алкоголь, еда, музыка – это все, что мне сейчас нужно. Савелий тоже идет, поинтересовался я. Наш влюбленный жених уже умчался к своей благоверной. Он для нас потерян. Дэн горько усмехнулся. Ну так что, поехали? Черт с вами, поехали. Сдался я. В клуб мы приехали к девяти. Прежде чем выйти из машины, я повязал на голову бандану и нацепил очки, чтобы меня не узнали. Мы переступили порог клуба и окунулись в атмосферу, орущая из динамиков музыки и ярких огней, энергии и раскованности. Вечер только начинался. Первый час мы провели в лаунж-зоне, наслаждаясь едой и текилой. А к началу концерта перебрались поближе к бару. На небольшой сцене начиналось выступление молодой группы под названием Альфа. Примерно три года назад мы тоже выступали здесь, в самом начале нашей музыкальной карьеры. У вокалистки был довольно красивый бархатистый тембр и женственное звучание, но она частенько не попадала в ноты или истерично громко кричала в припевах. Но мне не с кем было обсудить этот ланд, потому что Марк ушёл на танцплощадку, а Дэн подцепил себе подругу на вечер. Так что я его уже давно не видел. Мне стало невероятно скучно. Я посмотрел в сторону лаунж-зоны и вдруг заметил знакомое лицо в приглушённом свете клуба. Это же Светка. Та самая Светка, которой убить было мало за выходку с фотографией. Я поднялся с места и быстрым шагом устремился к ней. Света, какая встреча! Я хитро поприветствовал девушку. Подняв глаза, блондинка увидела меня и слегка отшатнулась назад от неожиданности. "П-привет", пробормотала она и заставила себя неловко улыбнуться, наверняка чувствовала себя виноватой. "Как дела?" как ни в чём не бывало, поинтересовался я. "Замечательно", она нацепила на лицо дьявольско-ангельское выражение. "Света, а ты ничего случайно не хочешь мне сказать?" Я выставил руку вперёд, опираясь ладонью в стену сбоку от девушки. Этот жест красноречиво говорил, что от меня никуда не убежать. Да, она смущённо опустила глаза. Извини. Извини меня за то фото. Ладно, на первый раз я тебя прощаю. Так вшибыть живи. Я весело улыбнулся. Передай своей подруге Яне, что Что? Я в этом шуме ничего не слышу. Я склонился ниже, чтобы повторить это ей на ухо, как вдруг услышал рядом: "А ну пошёл от неё прочь, ублюдок". Резкий мужской голос втиснулся в окружающий меня шум клуба, и едва я успел оглянуться, как чей-то мощный кулак с размаху врезался в моё лицо. Резкая боль пронзила нижнюю челюсть. Какого чёрта? Я увидел перед собой перекошенное дикой злостью лицо какого-то парня, который был готов нанести ещё один удар. Я успел вовремя среагировать и на Отмуш врезать ему в ответ. Светка рядом что-то закричала, пытаясь схватить парня за плечо, но он снова кинулся на меня. Мы повалились на пол, в итоге я получил удар под глаз, а мой противник в нос. Он взревел, начал рать как сумасшедший. Еще раз увижу тебя возле своей девушки, убью! Нет, стоп, тут какая-то ошибка. Я наконец с приложенным усилием оттолкнул его от себя. Краем глаза увидел знакомую фигуру Марка. Он с разбегу прыгнул на этого парня, нанося ему серию ударов, сопровождая всё это отборным матом. Кто-то от нашего фронтмена обижает. Подонок, ты вообще в курсе, на кого напал? Марк, да ему в бубен! С этими словами рядом оказался Иден, помогая мне подняться. Я пытался пробиться к ним, чтобы самостоятельно разобраться с обидчиком, но Ден крепко схватил меня и не отпускал. Светка закричала, когда Марк с этим парнем повалились на столы, опрокинули стулья. В следующий момент появились клубные охранники, подоспевшие, чтобы разнять драку и выставить вон нарушителей спокойствия. Через 5 минут мы все дружно стояли на улице. Поодаль от нас Светка пыталась успокоить своего спутника, который, судя по всему, настолько сильно приревновал, увидев меня рядом со своей возлюбленной, что сразу бросился с кулаками, а мы всего лишь безобидно разговаривали. Я увидел, как он сел на скамейку, а светка шла в нашу сторону. "Прости, пожалуйста. Филипп такой придурок, ему просто крышу снесло", дрогнувшим голосом сказала она. "Он подумал, что ты пристаёшь ко мне. Прости, мне так стыдно. Вот, возьми, у тебя кровь". Она протянула мне влажную салфетку. Я взял и приложил её к ране. "Света, а вот интересно, почему у меня из-за тебя в последнее время столько проблем?" Я пытался сказать это жестким, серьезным тоном, но в конце мне вдруг стало даже смешно, и я улыбнулся. Мою разбитую губу тут же обожгла соднящая боль. Вдруг у Светки зазвонил телефон. Яна, привет, ответила Светка, а я с интересом наблюдал за ее беседой. Денна и Марк стояли возле меня и тоже прислушивались. Все хорошо, мы с Филиппом были в клубе. Тут такое дело, даже не знаю, как сказать. Филипп учудил, поддрался. Долго рассказывать. Как ты сама с Виталиком? Хорошо вам погулять. Дай мне. Моя рука выхватила мобильник у Светки. Привет, Яна, сказал я, и на другом конце невидимого провода повисла резкая тишина. Спустя пару секунд неуверенный голос Яны спросил: "Гдеон? Мы тут случайно встретились с твоей подругой. И знаешь, мне начинает казаться, что твоя Светка просто ходячая катастрофа. Света, держись от меня подальше. Я от тебя теперь боюсь. Я засмеялся. Зачем я вообще в тот раз нёс тебя на руках? Если б знал, лучше бы оставил там, на дороге. Яна. Что за бред? Честно говоря, я ничего не понимала из того, что они мне говорили по телефону. Что Гидеон и Светка делали вместе? Виталек, сидевший напротив меня, встретил мой взгляд немым вопросом. Похоже, до него доносились отголоски громкого разговора. Когда я произнесла имя Гедеона, его брови взлетели вверх. "Я ничего не поняла", сказала я в мобильник. "Мы можем поговорить завтра?" "Яна!" вдруг раздался голос Дена. "Света сказала, что ты в кафе неподалёку, мы сейчас к тебе придём". "Ден, что? Нет, наверное, не стоит". О боже, что вообще происходит? Что там делает Светка? Почему Гидеон разговаривает с её телефона? И ещё с ними Дэн? И никто не может ничего толком объяснить. Связь внезапно отключилась. Я уставилась на нетронутую креманку с мороженым, которая стояла передо мной на столе. Кто тебе звонил? Я так и не понял. Виталик посмотрел на меня напряжённо. Света или этот рокер? Не успела я ответить, как через пару секунд снова раздался звонок от Светки. "Яна", почти шёпотом говорила мне подруга. "Тут такое сейчас было, ни за что не поверишь. Твой Гидеон подрался с Филиппом. Вернее, это Филипп подрался с ним, разукрасил твоего красавчика, так и убила бы его собственными руками. В общем, из-за него нас всех выставили из клуба, и они решили поехать к тебе". Света я ни черта не поняла. У нас вообще сейчас свидание с Виталием. Нам не нужна тут их компания. Поздно, они уже дружно загрузились в такси и уехали. Мы тут рядом совсем были. Ладно, Света, я не могу больше говорить, ответила я, чувствуя на себе грустный взгляд Виталика. У меня уже мороженое тает. Я сама тут чуть не растаяла, как мороженое. Такие у него глаза, ждух захватывает. Повезло тебе с боссом, он просто невероятный. Жаль, что я не помню, как в ту ночь он нёс меня на руках. Я отключила связь, пока всё это безобразие не услышал сидящий рядом Виталик. Ох уж эта Светка. Я коснулась пальцами руки Виталика и постаралась успокоиться. Давай наконец попробуем это восхитительное мороженое. Гедеон. У Дена появилась безумная идея пойти в кафе, где сейчас была Яна со своим приятелем. Это очень плохая идея, но ноги сами понесли меня туда. Я уже успел соскучиться по нашей хорошей девочке Яне, сообщил мне Марк. А вас не смущает тот факт, что Яна проводит время со своим ухажёром, спросил я. Ничего, да? Ой, брось. Я даже не знал, что у неё есть ухажёр, возразил Дэн. Посмотрим заодно, кто смог понравиться Яне. Ты ж не смог, как я понял. Дэн следи за языком. Я серьёзно посмотрел на него. Я и не пытался. Хотя нет. Однажды я всё-таки в шутку намекал ей, но она с лёгкостью отшила меня, и её отказ сильно задел. Боюсь, что скоро, несмотря на требования Владислава о субординации, желание сделать её своей станет для меня навязчивой идеей. Когда мы вошли в небольшое кафе, мой взгляд сразу зацепился за парочку, сидевшую за столиком в углу. Яна так аппетитно слизывала мороженое с маленькой ложечки и весело смеялась, глядя на парня, которого я сейчас видел только со спины. Что за ужлёпок рядом с ней? Яна. Когда эффектная троица ввалилась в кафе, взгляды многих присутствующих сразу устремились на них. Такие люди даже в самой обычной одежде не могли быть незаметными. Гидеон был в белой футболке, штанах цвета хаки и серых кедах. Но весь его вид кричал о том, что он страшно притягательный. Наверное, у редкой девушки не начинало учащённо биться сердце в его присутствии. Он прекрасно знал об этом. Но сегодня его смозливую мордашку и вправду подпортили. На скуле и губе красовались свежие садины. Они сели за свободный столик напротив нашего. Виталий точно будет в шоке. Ведь только что я убеждала его, что все они вполне цивилизованные ребята. И вот сейчас они заявились сюда в таком виде после какого-то куража и потасовки в ночном клубе, пропитанные запахом табачного дыма и в невероятно возбуждённом настроении. "Ребята", обратился к нам Марк. "Простите, если нарушили ваше уединение, но мы были совсем рядом, поэтому просто не могли не зайти". "Всё нормально", отозвался Виталик и протянул руку Марку. Я как раз хотел с вами познакомиться. Меня зовут Виталий. Затем Дэн тоже пожал руку Виталику в честь неожиданного знакомства, а вот Гедеон демонстративно проигнорировал протянутую руку. Гедеон сухо представился лидер группы. Виталик убрал руку и облокотился о стол. Как же ему, наверное, было не комфортно среди этой компании, но держался он хорошо и вида не подавал. Когда подошла официантка, Гдеон попросил её принести лёд, полотенце и чёрный кофе, а затем вальяжно откинулся на спинку дивана. Что у вас случилось в клубе? осторожно спросила я, переводя взгляд по очереди на каждого из участников группы. Из-за чего вы там подрались? Мы не дрались, ответил Дэн. Мы вообще весь вечер вели себя как пеньки. Нам хотелось посмотреть на выступление начинающей рок-группы, и вдруг какой-то придурок ни с того ни сего налетел на Гдеона. Да, это было неожиданно, отозвался Гидеон. Тут ему принесли лёд, он завернул пару кубиков в салфетку и прижал к опухающей скуле. Ни с того, ни с сего? повторила я слова Дена, ожидая услышать продолжение этой истории. Я всего лишь встретил твою Светку и решил поговорить с ней. Я даже простил её за то нелепое фото. А её приятель решил, что я пристаю к ней. Ему тоже досталось. Не переживай, Яна. Этот дебошер получил от нас за то, что посягнул на Гедона, пока не вмешалась охрана. Марк сжал кулаки в шутливом жесте. Похоже, у вас сумасшедшая жизнь, произнёс Виталик, сильно сбитый с толку. Да, мы живём в ритме рока, отозвался Гедон, пристально глядя на Виталика. К счастью, теперь у нас есть Яна. У неё большой талант. Видел бы ты, какой она написала текст. Да что же это такое? Он специально провоцировал и дразнил меня этим текстом к тому дурацкому фото. Должен же понимать, что нельзя говорить Виталику о таких вещах. Ребята, лучше расскажите, как у вас прошла сегодня вторая часть съёмок? Обратилась я к ним, пытаясь сменить тему. Всё прошло отлично, ответил Гедеон. Но тебя там не хватало. Эй, Виталий, вдруг обратился к нему Дэн. Не боишься отправлять Яну с нами в турне? Почему я должен бояться? Этот вопрос его однозначно напряг. У тебя наверняка предвзятое отношение к нам, но на самом деле наш стиль не говорит о плохом образе жизни. Рок это о драйве, движении, свободе выбора. И ты не переживай, мы Яну в обиду не дадим. Как давно вы, кстати, знакомы? Мы с Виталиком переглянулись. 4 года. Мы учимся вместе с первого курса. Сначала были друзьями, но недавно решили попробовать встречаться, ответила я и вдруг почувствовала на себе взгляд Гидеона. Он сидел напротив меня и так странно улыбался. Давайте что-нибудь закажем, предложил он. И отметим наше знакомство, я всех угощаю. А потом просто взял и пересел на диван рядом со мной, жестом позвав остальных подвинуться к нам поближе. Виталий, ты же не против, правда? А в близости к нему у меня начали подрагивать колени. Мне пришлось отодвинуться. Спустя время Марк с Виталиком нашли какую-то общую тему для беседы. Барабанщик так его заболтал, что Виталик даже расслабился, чего нельзя было сказать обо мне. Гидон постоянно задевал меня то коленкой, то плечом. Его глаза, которые были такими холодными при нашем первом знакомстве, сейчас почти что обжигали меня. Я не хотела поддаваться его чарам, не хотела быть очередной в списке поклонниц. Только я об этом подумала, как заметила за одним из столиков двух девушек, которые смотрели в нашу сторону с неприкрытым интересом. Встретившись со мной взглядом, они будто испугались и поспешно опустили мобильники, на которые снимали нас. Гидон, я повернулась к нему. За тем столиком твоей фанатки, мне показалось, что они только что фотографировали нас. Он бросил быстрый взгляд на девушек, те сразу же начали улыбаться, помахали ему, затем синхронно вскочили из-за стола и через 5 секунд уже крутились рядом с нами. "Гдеон!" крикнула одна из них, светясь от счастья. Он улыбнулся и тут же прижал палец к губам, прося их вести себя потише. Девушки восхищённым взглядом осматривали остальных парней, они не могли поверить, что видели своего кумира живьём, да ещё и вдобавок почти весь состав любимой группы. Можно автограф. Обе девушки протянули ему какие-то бумажки, наспех вырванные из блокнота. Пожалуйста. У меня нет ручки, мои дорогие. Вот что бы они без меня делали. Я извлекла из своей сумочки шариковую ручку и протянула её Гидеону. Но вы удалите видео, которое только что сняли, заявила я безапелляционным тоном, пока Гидеон выводил на листочках свою красивую подпись. Прямо сейчас. Девушки разочарованно поджали губы. Но под моим настойчивым взглядом достали телефоны и удалили файлы. И корзину при мне очистите, настояла я. Снова мелькать в интернете рядом с Гидеоном я не имела ни малейшего желания. Так-то лучше. Спасибо. Затем девушки взяли автограф у барабанщика и клавишника. Чуть не сунула бумажку Виталику, чем рассмешили Гидеона. Я всем телом ощутила, как он затрясся от еле сдерживаемого смеха. Они даже пытались уговорить Гедеона на селфи, но он на отрез отказался, будучи не в лучшем виде после кулаков Филиппа. А можно тогда обнять? Не отставали девушки. Гедеон сжалился над ними, встал из-за стола и по очереди крепко обнял каждую фанатку. Наконец девушки ушли вдохновленные встречей с группой. И корзину при мне очистите. передразнил меня Гедеон снова рухнул на диванчик рядом со мной и разразился таким громким искренним смехом, что на него обернулись даже люди с соседних столиков. Я-на-я тебя обожаю. Я думаю, что нам уже пора, сказала я и взглянула на Виталика, который еще не отошел от неожиданной встречи с фанатами. Да, пора отпустить голубков, сказал Гедеон и встал, выпуская меня. Ребята, спасибо за компанию. Был рад знакомству, ответил Виталик. Удачи вам на музыкальном поприще. До завтра, Яна. Гидеон напоследок пронзил меня хитрым взглядом.